Глава четырнадцатая «Миссис Пав, все свои лекарства ко мне в спальню». Рейст открыл входную дверь ногой, да так, что та с силой грохнула об стену. Экономка, занятая уборкой холла, сперва пешила, но, заметив на руках из изъерошенного дракона обмякшую девушку всю перемазанную грязью и засохшим ядом, да еще и с охапкой огромных цветов, которые та так и не выпустила из рук, засуетилась. Обеспокоенное лицо хозяина прибавило ей прыткости. «Сию минуту будет сделано, господин», — ответила поспешно. «Генри, Лина, живо сюда!» Райс на ходу скинул сапоги и отправился на второй этаж. Уже в спальне уложил Киру на постель. Девушка часто дышала, но явно была без сознания. Она отключилась где-то на середине пути. Сперва все бормотало о том, что это ее вина что она погубила волшебство, не уберегла дарованные ей семена, а после его все притихло. Кажется, это злоключение подкосило ее куда больше, чем Рейст полагал сперва. Она казалась особенно хрупкой на его огромной постели. Еще и эти цветы, поникшие, увядшие. Яд на них и на руках девушки высох почти сразу, стал сплошной черной коркой, но теперь к ней можно было прикасаться без риска лишиться пальцев. Дракон аккуратно разжал руки нимфы, забрал у нее цветы. Пусть сама потом решает, куда их деть. Рейст пока просто сложил их на полу. В душе разливалось отчаяние. Что ему делать с ней? Как помочь? Если он начнет отмывать яд, тот ведь может стать текучим, и что тогда? — Карим! — позвал, проводя по ее лицу тыльной стороной ладони. Откинул с него белые прядки, но нимфа не спешила открывать глаза. — Господин Веймар! В дверях появилась экономка с большим коробом в руках. За ней в проходе мялись Генри и Лина. — Нужны ваши нюхательные соли, — велел дракон, поднимаясь. Забрав у женщины короб с лекарствами, поставил тот на стол и принялся рыться внутри. — они у меня! — позвала Лина, опустив свой короб рядом. Вытащила пузырек и протянула дракону. — Спасибо. Тот поспешил к супруге, но и нюхательная соль не помогла вернуть ее в чувство. Чем она так измазана?» Недоуменно вопросила экономка. «Мы были в саду. Криета посадила семена». райст глянул на собравшихся через плечо. Те смотрели с легким недоумением. «Долгая история. В общем, все пошло совсем не так, как мы ожидали. Цветы стали исходить ядом. Он тек из них. Сад пытался сам вырвать их из земли, но все ветки рассыпались в прах на глазах при малейшем соприкосновении. А Криета... Он перевел взгляд обратно на девушку. Она вырвала его колыми руками. Лина ахнула, прикрывая рот ладошками. На лицах экономки и прислужника тоже отразилось удивление. «Так это яд?» Женщина указала на черноту, покрывающую кожу нимфы. «Да, я боюсь, что если начну его смывать, он может причинить ей еще больше вреда». «Не причинит!» Сухо перебил его Генри. И от черных цветов опасен только, когда они сами еще живы. Дальше, если уже высох, ничего страшного не случится. — Откуда ты знаешь? — с опаской переспросил дракон. — Я был мальчишкой, когда бабушка рассказывала. ну Вот пригодилась. Довериться старым легендам? А разве был у Райстля на выбор? Что-то подсказывало, что пока Кира вся покрыта этой чернотой, пробудить ее будет куда сложнее. — Наберите в ванну, миссис Пав. «И приготовьте побольше чистой ветуши», — решительно велел дракон. ванной исходила горячим паром. Райст стоял перед ней с Кирой на руках и пытался заставить себя сделать последние шаги. Миссис Паф вместе с Линой помогли разобраться с одеждой девушки. Экономка еще и на защиту добродетеля встала, не позволив Райсту самому расшнуровать платье на супруге. Руки его огрела полотенцем. Дракон фыркнул, выныривая из воспоминания. Вот ведь. Еще на днях его экономка была готова порвать эту нимфу на лоскуты, а сейчас защищает. Теперь в его руках была завернута в простыню ногая нимфа. Он все же медленно склонился над ванной, опуская туда свою драгоценную ношу. По воде сразу разошлись черные разводы. Пристроив голову девушки на бортике, Придвинул себе ногой табурет и сел на него. Чистой ветушью Райстлин принялся вытирать руки девушки Осторожно, бережно. Сцепив зубы, потому как боялся того, что мог увидеть под коркой грязи. А Кира словно парила где-то в невесомости. Ее сознание окутал странный липкий туман. Он отдавался солью и железом на языке. Путал мысли. Делал тело невесомым. Это было даже приятно. Так легко и спокойно. Она не помнила, кто она, зачем и когда. Просто тишина и покой. Но вот в пальцах появилась странная пульсация. Она нарастала постепенно. Кира попыталась взглянуть на собственную руку, но это у нее почему-то не получилось. Пульсация тем временем усилилась. К ней добавилась и неприятная, тянущая боль в ладонях. Туман вокруг стал каким-то еще более липким, даже мокрым. Тело вдруг ощутилось ужасно тяжелым, и она все еще не могла увидеть свои руки. Паника подкралась незаметно, но захватило ее естество стремительно. — Тише, Кэрри, все хорошо, — услышала она нежный шепот. С трудом разлепила глаза, веки были словно свинцовые. «Праист!» — позвала осипшим голосом. «Да, я здесь». Его лицо появилось напротив. А вместе с тем встали перед глазами и картины пережитого, не сдержавшись Кира захныкала. «Ну, ну, тише!» Дракон тот же принялся утирать ей слезы. «Все уже закончилось». «Цветы?» «Они в спальне, но не думаю, что их можно спасти». Утихшее в бессознании горе вернулось с новой силой и легло на грудь тяжестью. «Ты не виновата!» Рэйс снова вытер ей слезы, да так и оставил ладонь, поглаживая большим пальцем по щеке. Кира прильнула к нему, доверчиво расслабившись, позволяя придерживать ей голову, прикрыла глаза, успокаиваясь, отпуская слезы течь по щекам, но не стискивать грудь в рыдании. Она выстрадала свое еще там, на поляне. Достаточно. Что с моими руками? Немного придя в себя, она все же вновь раскрыла глаза. Попыталась поднять руку, но та оказалась ужасно тяжелой. У нее совсем не осталось сил. «Пока не ясно», — уклончиво отозвался дракон. Он снова взял ее за запястье, отчего девушка поморщилась. «Прости», — виноватый шепнул дракон. Кира вымученно улыбнулась, успокаивая его. «Постой!» Она вдруг опомнилась и испуганно выдернула руку из его пальцев. Даже силы нашлись. И только сейчас поняла, что и сама лежит в воде черной от яда и грязи. Яд больше не вредит? «Нет», — Трайст покачал головой. Генри подсказал. «Представь, он слышал про черные цветы в старых сказках». «А что-то еще он рассказал?» Кира зацепилась за эту новость, словно за соломинку. Может, что-то про семена? — Давай сперва закончим с этим, — мягко прервал Райстлин. Пришлось принять правоту супруга. Силы уже немного вернулись, и Кира сумела теперь сама поднять руку. Заодно отметила, что она не полностью нагая, а все же чем-то прикрыта под водой. Щеки затопило румянцам от осознания, что ее кто-то раздел. Райстлин сделал это сам или ему помог кто-то из слуг? Вот задача И как спросить об этом? Хаос мыслей прервался, когда дракон снова попробовал коснуться ее рук мокрой ветошью. Кира зашипела, отдергивая ладонь. Прости. На лице дракона отразилось искреннее сожаление. Нимфа ободряюще улыбнулась в ответ и попыталась сама потереть ладонь о ладонь. Яд отходил плохо. Липкий и тягучий, словно мазут или деготь, смывался он неохотно. Да и ощущения были не из приятных. Похоже, что кожа на ладонях была рассечена. — Подожди, я поищу что-нибудь более подходящее. Райстлин больше не мог наблюдать за мучениями девушки. Дракон вышел из ванны оставив Киру в одиночестве. Она смотрела на собственные руки, блестевшие чернотой, а сама улыбалась. Конечно, ладони болели, но никто прежде не проявлял о ней такой заботы. На глаза попался кран. Вода уже ощущалась остывшей, да и, быть может, под проточной смывать будет легче. Она потянулась вперед, вытащила затычку на дне и повернула вентиля, торчавшие из стены рядом с краном. Вода уходила быстро, черная, мутная. И по мере ее ухода Кира поняла, что и простыня, в которую она укутана, уже вся пропиталась ядом. Покосившись на дверь, она все же стянула ее с себя и повесила на борт. Щеки при этом горели, но и сидеть, замотанной в грязную тряпку, было выше ее сил. Тем более, что пусть с нее и сняли грязное платье, сама она все равно была перемазана ею толстым слоем. Волосы тоже неприятно тянуло. Лицо и вовсе словно покрыто пленкой. «Залезть под струю из-под крана?» — она сама фыркнула на эту мысль. Зато прямо на дни стены выходила лейка душа Правда, чтобы переключить воду на нее, нужно подняться. Сжав зубы и превозмогая слабость, Кира все же сумела встать на ноги. Покосилась на дверь. Вот будет неловко, если Растлин зайдет именно сейчас. Но все же желание смыть с себя грязь и яд превозмогло стыдливость. Отдышавшись после подъема, она таки переключила воду. Теплые струи упруго ударили по спине. Кира прикрыла глаза и откинула голову, подставляя им лицо. От блаженных ощущений не сдержала довольного стона. «Кэрри!» Голос Райста прозвучал не сказать, чтобы неожиданно, но все же. Девушка оглянулась в полуоборота скрестила на груди руки. Ее смущенный и в какой-то мере извиняющийся взгляд столкнулся с потемневшими глазами дракона. Он застыл в дверях, держа в руках целый ящик бутыльков.